Неудачные бои за станцию «Беглова». Немецкие источники сообщают, что образовался новый очаг опасности. Сотни русских часами, часто ползком, днем и ночью просочились сквозь сеть опорных пунктов подразделения 290-й пехотной дивизии. Их отличное оснащение – шубы и маскировочные халаты – позволяло многими часами лежать в снегу и, соблюдая полное молчание – пройти незамеченными через посты и полосы охранения. Так они добрались до железной дороги на Валдай. Уже 8 января 1942 года группа противника, численностью около 300 человек, напала на железнодорожную станцию Беглова, находящуюся на западном берегу болота Невий-Мох. Ночью 11 января русские снова атакуют вокзал и занимают его. По приказу 10 корпуса батальон 30-й пехотной дивизии отправляется на запад в направлении полы для освобождения железной дороги. А вот что пишет про эти события бывший военфельдшер 645-го стрелкового полка 202-й дивизии Терк Михаил Борисович. Оружия было мало и в основном винтовки и карабины. И то не для всех хватало. Когда пошли в тыл противника, в полку было два станковых и четыре ручных пулемета. Автоматов не было. Я вспоминаю первый бой нашего батальона в тылу противника, за станцию Беглова. Ведь люди очень устали в январские морозы, по глубокому снегу, в заволоченной местности проходили линию фронта, шли цепочкой по одному, засыпали на ходу и падали, опять поднимались и падали. И все же так следовали мы друг за другом, чтобы не было обмороженных, двигались тихо, да еще и поддерживали кое-какую связь с нашей дивизией. И вот, несмотря на такую усталость, обстановка требовала, чтобы мы ночью навязали бой гарнизону на станции Беглова. Бой длился целую ночь, немцы несколько раз атаковали нас, даже после того, как станция была нашим батальоном занята». Пока наши батальоны подошли, немцы еще нас атаковали. Мы вышли прямо из помещений станции и развернули на железнодорожном полотне трофейный пулемет и хорошо ударили по немцам, так как мы у них взяли трофеи и автоматы. В этом бою было убито много немцев и сохранены все наши раненые, за что я был награжден Орденом Красной Звезды. Бои по овладению железнодорожным вокзалом Беклова Представленные немецкой и русской сторонами отличаются. Опасаясь, что русские закрепятся на железной дороге, командование 10-го корпуса приказало Эйке снять с линии фронта улужно один батальон и направить его в район станции Беглово. 11 января при 52 градусах мороза, по немецким данным, третий батальон третьего полка, а также взвод зенитной артиллерии отправляются на запад. Из истории 30-й пехотной дивизии. Моторизованным маршем через Демянск, у полозы Васильевщину, туганова Туполёво мы достигаем Веретейки. Перед населённым пунктом уже заняла позицию наша батарея полевых гаубиц. Дальше мы двигаемся пешком. Снег доходит до пояса. Впереди идущие должны каждые две минуты меняться. Через Чёрную и Дублянку мы доходим до Ольхов. «Голодного, как собаку, меня первым делом ставят в караул. Через полчаса к нам приближаются с севера сани с двумя русскими. Их оружие небрежно переброшено через плечо. Не успев понять, в чем дело, они уже обезоружены. Сани нагружены перевязочным материалом». В районе Веретейки подразделения эсэсовцев объединяются под командованием штурбанфюрера сс Модера в боевую группу. Она усиливается двумя инженерными ротами – из 55-го инженерного полка. Задача боевой группы состоит в том, чтобы зачистить от противника район Беглова и препятствовать дальнейшему проникновению русских в Большие Налючи. Поздно ночью 11 января группа Модера переводится в подчинение 290-й пехотной дивизии. 12 января неоднократные атаки 1-го батальона 30-й дивизии успеха не принесли. Вокзал Беглова остался в руках русских. В оборонительном огне русских атакующая рота почти полностью уничтожена. На следующий день боевая группа Модера атакует лежащую в трех километрах к югу от железной дороги деревню Беглова. После ожесточенного боя населенный пункт в руках немцев. 15 января Модер получил приказ о захвате вокзала Беглова. Ранним утром, по пояс в снегу, группа натыкается на тщательно подготовленную русскую оборону. Как происходил этот неудачный для немцев бой, рассказывает Станский из артиллерийского полка СС. «Около 6.30 утра мы выступаем. Орудия пехоты впереди. Как телефонное отделение нашей штабной батареи, так и выдвигавшийся вперед наблюдатель имеют большое символическое значение, так как вокзал находится в 300 метрах от крайней точки досягаемости наших орудий. В 200 метрах – Перед первым домом разрастается адский огонь автоматов и пулеметов. Треск выстрелов и взрывов все перемешалось. Кричат первые раненые. Орудие пехоты занимает огневую позицию в 100 метрах от первого дома. Один взвод пехоты устремляется налево, другой направо. Следующий взвод штурмует вокзал фронтально. Русские расставили много хорошо оборудованных пулеметных точек. Каждый атакующий оказывается в зоне поражения. Орудия пехоты поджигают первый дом. Вскоре все орудия вышли из строя. Атака с фронта также захлебывается. 50 наших товарищей лежат в линию. Штурмбанфюрер СС Рахтель попадает под автоматную очередь и погибает. Штурмбанфюрер СС Гигрл Берет на себя командование третьим батальоном. Шум боя стихает. Взвод, атакующий справа, достигает железнодорожного пути. Но скоро и здесь, из замочного оборонительного огня противника, атака сходит на нет. Я ползу через снег на левый фланг. Неподалеку от горящего дома я встречаю штурмбанфюрера СС Модера. Он вместе с лейтенантом и унтершарфюрером обдумывают, как можно активизировать штурмбанфюрер останавливающуюся атаку. Атака продолжалась уже 7 часов, и все время солдаты лежат в снегу. Каждое их движение провоцирует огонь вражеских автоматов и пулеметов. модер сворачивает атаку. Раненых оттаскивают назад. Оружие погибших по возможности забирают с собой. Потери устрашающие. Более 50 погибших, 80 раненых и почти 80 обморожений. Боевая группа возвращается к деревне Беглова. Другие части следуют в Веретейку. Катастрофический для немцев результат боя был не случайен. Эсэсовцам противостоял батальон 645-го стрелкового полка 202-й дивизии, которой командовал опытный энергичный полковник Штыков. Защитники станции Беглова были слабо вооружены – Словам бывшего военфельдшера Терка можно верить, а многочисленные пулеметные точки попросту привиделись ошарашенным эсэсовцам. 645-й полк первым на Северо-Западном фронте вскоре будет награжден Орденом Красного Знамени. После боя за железнодорожную станцию «Беглова» части боевой группы защищают от бойцов и командиров 645-го полка район деревень «Беглова» и альхи А другие готовят к обороне цепь опорных пунктов по линии Дуплянка, Черная, Веретейка до Новой Херенки. 23 января эсэсовцы, не выдержав русских атак, покинули Ольхи и Беглова. О наступлении не может идти речи, поскольку с трудом отбиваются от русских немецкие гарнизоны в Дуплянке и Веретейке. Разведчики группы Модера ведут разведку вплоть до населенных пунктов Лебедская и Большой Калинец – лежащих на западном берегу Невьева Мха. Все чаще они сталкиваются с сибиряками в белых маскировочных халатах. Сибиряки – это разведчики 26-й стрелковой дивизии полковника Кузнецова, знакомые эсэсовцам уже несколько месяцев. 24 января Эке дал отбой атаки на железнодорожный вокзал Беглова.